Глава седьмая. Отряд занял свои места. Бойцы Андауреа, парыми и по трое скрывались за различными строениями постоялого двора и повозками. Сквозь щель между створками двери конюшни землянин видел готовность к бою только четырех групп из девяти, но был уверен, что остальные тоже внимательно наблюдают и ждут сигнала к атаке. Внутренние часы Андрея отсчитывали время подъезда группы вражеских магов. Вот-вот они должны появиться на дороге напротив въездных ворот. Тогда-то всё и решится: состоится ли схватка на площадке перед трактиром с множеством сопутствующих жертв среди обслуги и гостей, либо северяне проедут мимо. за спиной Немченко услышал шорох. Рефлексы, выработанные на занятиях с мастером порцпером, сработали мгновенно. Попаданец AESK ушёл в сторону с разворотом, одновременно выхватывая меч и нервно хохотнул, тут же успокаиваясь. Перед ним на колени опустился помощник конюха, тот самый, которого он исцелил после жестокого наказания трактирщиком. Благородный господин, я хотел лишь сказать вам спасибо, промямлил раб. Спасиб на хлеб не намажешь. Землянин убрал меч в ножны. Сделай так, чтобы я тебя больше не видел и быстрее. В сословном обществе был своеобразный характер отношений между людьми. Парень, которому почти двадцать пять лет, смотрел на восемнадцатилетнего ола, словно ребенок на взрослого дядю. Рапс глотнул, несколько раз кивнул и скрылся в пустоущем деннике, буцефал успел зацепить его взмахом хвоста. И тут с тракта послышался топот копыт. Как попаданец и предполагал, беглецы слишком торопились до наступления тьмы уйти от преследования как можно дальше и проехали мимо. Они были хорошо видны сквозь просветы ограждения, и Андрей навесил на магеню слушачача. Выбор на нее пал совершенно случайно. Землянин особо не раздумывал, а она ехала в центре группы. Главное ничего не бойся, сказал Попадани с Буцифалу, забираясь в седло. Коню впервые предстояло ощутиться в слое сумрака, да и его хозяин еще ни разу не пользовался заклинанием приглашения в гости к тени. Все когда-то приходится начинать. подругу стихию было такое чувство появления у неё буцефала позабавило прозрачная фигура кружила недолго и вдруг разместилась позади Андрея её объятия он не ощущал но знал что они есть шлем надеть не забудь пошутил землянин представив вместо коня мотоцикл ответа не дождался с юмором у подруги не очень Сумрачным путём они переместились почти на милю до места, присмотренного Немченко во время одной из поездок. "Эй, всё хорошо", успокоил он коня и едва не упавшего от неожиданности при выходе в реальность. "Привыкай, друг, со временем для тебя это станет обыденностью". Заклинание Покрова Сумрака он применил почти сразу. Наверняка у кого-нибудь из троих беглецов имеется при себе поисковый амулет. Однако теперь землянин посчитал себя полностью скрытым от магии. В свою очередь, и его трофейный земляной артефакт никакого движения по задению не обнаружил. Неудивительно. Ниторские маги тоже имеют возможность закрываться от попыток их обнаружить. Мы пойдём другим путём. объяснил попаданец успокоившемуся коню и вновь перейдя на этот раз без буцефала в слой сумрака соединился со своим шпионом ничего кроме шума верховой езды не услышал северяне ехали в этот момент молча андрей направился по тракту в том же направлении и примерно с такой же скоростью как и вражеские олы каждые четверть часа он тянулся сознанием к слухачу Но разговор услышал только на четвёртом соединении. Какой смысл сейчас об этом думать, Инга? В мужском голосе были заметны усталость и раздражительность. Проехали и проехали. Каких лошадей мы бы нашли у трактира? Второй мужчина явно чувствовал себя бодрей. Тяжеловозов или кляч каких-нибудь? Нет, время только зря бы потеряли. Ничего, скоро отдохнём и наш конь тоже. Перелески сменились сплошной дубравой. Уже предполагая скорый привал беглецов, землянин сбавил скорость, давая им возможность к нему приблизиться. Очередная связь со слухачом подтвердила его догадку. Звуки от копыт и звяканье упряжи стихли, зато вновь послышался разговор. Воды наберём и коней напоим, а заночуем подальше в лесу. Один из магов руководил остальными. Гали, ты чего там в сумке моей ищешь? Это твоя, точно. Извини, Ломи, не различил в темноте, хохотнул второй оль. Ринга, ты нам что-нибудь приготовишь на ужин? Женщина ответила не сразу. Похоже, она умывалась в ручье или ключи. Сколько помню, ещё с древних студенческих времён ты только о еде и думал. Магиня принялась чем-то шуршать. Между поесть и девушками ты всегда выбирал еду. 20 лет прошло, а ничего не изменилось. В чём я тебе приготовлю в ладошках? У нас даже котелка при себе нет, а мою глупую Миону разорвала атака и жизни. Ах, как мне хочется нашего генерала огнем штормом приложить, чтобы даже пепла от него не осталось. Перестань, оборвал её Ломи. Договорились же, больше этой темой не касаться. Доберёмся до Удолья, там и зададим вопросы, кто додумался нас так подставить. Дальше пошли обычные разговоры людей, готовившихся себе ночлег в лесу. чувствовали, что все трое устали, при этом никакого уныния у них заметно не было. Слушать давало дополнительную возможность точно определять местонахождение того, к кому прицеплен. Служил своего рода мычком. Бедлец в поиски беглецов в полесу по поданцу не требуется. Что ж мне с тобой делать-то, а? Андрей посмотрел на коня. Как бы тебя волки не сожрали, пока я геройствую. В лесах и полях Делиора водилось немалое количество разнообразных хищников. С медведем землянин уже имел честь встретиться лично, но волков, лисиц и один раз назобредавшего в эти края гералийского тигра охотился вид оушэрик. Так что опасения за Буцифала имели все основания. Ладно, подойдём к нашим друзьям. Нет, не о другом, поближе. Я постараюсь управиться быстрее и вернусь к тебе. Иногда складывалось впечатление, что Буцефал всё понимает. Он вздохнул и пошёл за хозяином, ведущим его в поводу. Тракт проходил на какую-нибудь просёлочную дорогу в центральной части России. Вот только таких дубрав у себя на родной Нижегородчине он не встречал. Андрей чутко прислушивался к звукам леса и ничего тревожного не обнаруживал. Луна и звёзды давали достаточно много света, но деревья, стеной стоявшие близко к дороге по обе её стороны, усиливали темноту. Ветерок задувал в лицо, лошади нитерских магов не почувствуют обратно раньше времени. Метров за 200 до стоянки врагов Андрей свёл буцефала с дороги и привязал на длинный поводок к крепкому дубку. Рогов нет, зато есть копыта. Отобьёшься. И что зави? Землянин погладил четвероногого приятеля по шее и отправился навстречу с врагом. Первую половину пути он не спеша прошёл обычным шагом. Терзался тем, что придётся убить женщину. Тут же разозлился на свое слюнтяйство. Женщина, нет, это магиня и враг. Ему еще Спана и Олманел когда-нибудь предстоит сойтись, и выживет только один из них. Немчинка выдохнул и приготовился к боевой работе. Подойти не пользуясь магией, а сначала быть обнаруженным. Наверняка беглецы озаботились сигналкой. А еще есть их лошади, которые учуяв чужака, начнут беспокоиться и шуметь. Надо пользоваться тем, что дала своему адепту тень. Как располагались на начлеге маги, Андрей не знал. Он лишь видел по своему шпиону, где находятся так, кого называли Рингой, и предположил, что остальные двое находятся рядом. Извлёк меч, пару секунд морально готовился погрузиться в сумрак и путём тени переместился к ниторской магине. Как однажды в его далёком детстве отец выразился про своего, просадившего кучу денег в зале игровых автоматов приятеля, мало дурака жизнь по голове била. Примерно так же теперь мог сказать про себя и Андрей. Если бы у него нашлось сейчас на это время, ещё многого не зная про возможности других магов, он решил, что имеет подавляющее превосходство над ними при своих внезапных и скрытых атаках. Немченко ошибался. Беглецы оказались защищены не только сигнальным амулетом, но и капканным шестого уровня. Причём рассчитанным именно на поимку тени века. В обоих артефактах использовались стихии света, поэтому незваного гостя обнаружили даже до того, как он вышел из сумрака. Аламей, главный строица северяна, осознал угрозу ещё не открыв глаза. И затем мгновение, которое потребовали земли, оно, чтобы ценой опустошения защитного амулета и шести единиц энергии собственного резерва, вернуть себе способность действовать, ударил мощным заклинанием водной плети. Брызги воды, разбившивыся о бауру оларе заклинания, тут же исчезли вместе с энергией из его второго кристалла и тремя гитами резерва. Что случилось? сонно спросил Галис, принимая положение сидя. Ему никто не ответил. Андрей атаковал главного мага артефактом кипения крови, но безуспешно. Тот остался невредим, но сам нападать с помощью магии уже не мог. Иначе не потянул себя к лежавшему в изголовье мечу. Жалко было тратить высокоуровневый амулет, но расходовать свою ауру Немченко не хотелось ещё больше. Воздушный таран раздавил оламеев в кровавое месиво, подняв заодно вверх массу листвы, травы и дёрна. Сголочь, напавшая сзади магиня выкриком усилила свой выпад. Её движение попаданец успел краем глаза заметить и частично увернулся. Клинок лишь скользнул по куртке попаданца. "Будь у благородной Инги побольше сил и окажись в её руке настоящий меч, а не дуэльная игрушка вроде той, что носила на поясе Джиса, немченко не избежал бы серьёзной глубокой раны. Однако женщина больше рассчитывала на свою магию, чем на сталь, поэтому хорошим клинком не обзавелась. Похоже, её амулеты пусты, а тратить резерв в виде гибель старшего товарища она не решилась. А вот ты бросилась в почти безнадёжную атаку. Андрей дрогнул сердцем лишь на долю секунды, а затем кончик его меча орассёк Магине гортань. Выпучив глаза и успев схватиться за горло одной рукой, она прокинулась на спину. "Далёрский щенок", прошептал, наконец-то всё осознавший Галис, вскочивший и кое-как нашедший своё оружие, самый шустрый оказался. "Не, я за вами не гнался", спокойно объяснил Немченко. "Здесь поджидал. Ну, почти здесь. Он вполне мог ударить сейчас магией. Только зачем?" Андрей уже хорошо знал один из недостатков большинства олов. пренебрежительное отношение к оружию. Вот и Гали сводил перед собой мечом, словно на дуэли. Оба соперника бросаться в бой не спешили, внимательно разглядывая друг друга. "Как я понимаю, резерв пуст", спросил ниторец. "Попробуй напасть заклинанием", предложил попаданец. Он чувствовал себя вполне уверенно, имея еще один неис расходованный защитный амулет и двенадцать единиц ваури. И так справлюсь, самоуверенно заявил Галис. Нитерец сделал обманное движение мечом в сторону живота попаданца, а затем резко попытался рассечь сопернику лицо. Финд неплохой для дуэли, но в боевой схватке оказался провальным. Немчинко отбил клинок и поймал Галиса на отходе. Точный удар в сердце Ниторца завершил бой. Поочередно осмотрев тело магов, Землянин убедился, что все они мертвы, и удар в спину ему от них не угрожает. Лошади проявляли беспокойство, но убежать никуда не могли. Их надежно привязали даже нерасседловые. Прежде чем приступить к сбору трофеев, Землянин поспешил вернуться к Буцепалу. Не пожалел маги и на сумрачный путь. Вот и я. Конь уже привык, что хозяин иногда появляется перед ним из ниоткуда и перестал на это реагировать. Вернувшись на место схватки, попаданец при свете амулета тщательно обыскал убитых и их вещи. Стал обладателем полутора десятков весьма приличных кристаллов. Какие заклинания в них вложены, надо разбираться позже. Джис в этом больше понимает, не зря же в университете учится. Монет нашел не очень много, оборов сто пятьдесят, а вексель на три тысячи. Поначалу вызвавший у него радость оказался именным, а значит, ненужным. Банкиры в Гертале не хуже их средневековых ломбардских, генуэзских и прочих коллег умели отличать подлинного предъявителя от самозванца. И книги они вели записями, кому, когда и сколько, и описание внешности делали грамотно. А уж финансовые сообщения в магическом мире проходили гораздо проще, чем на земле. Пришлось ценную бумагу выкинуть. Средних размеров алмаз и два сапфира Андрей отправил в нагрудную сокровищницу. Остальные камни вместе с деньгами положил в сумку. Хотел поначалу лишь идеи не торцеф отвязать и оставить на произвол судьбы, но пожалел. И вообще, деньги лишними не бывают. Немченко забрал оружие магов. Рукоятка меча Ол и Ринги оказалась украшена золотом, оборов на 100, если не дороже. Можно будет продать. Ригартай сумеет выгодно пристроить и клинки, и коней, и дешёвые амулеты. В дороге вести себя смиренно, предупредил Немченко о чужих лошадях. Возвращение Андаулрея на постоялый двор совсем не выглядело триумфальным. Во-первых, он въехал в ворота еще затемно. Во-вторых, никто, кроме Ягана, не знал, куда исчез капитан, а сам лейтенант в это время спал. В-третьих, никто из дежурной смены караульных не понял, откуда их командир взял трех лишних лошадей. Понятно, что не украл, но может просто нашел или забрал после победы над обычными солдатами противника? Лейтенанта по его же собственному приказу разбудили, едва земляин вернулся, и встретились они едва Немченко дошёл до своего номера. Спать хочу, ягн. Андрей задержался на пороге. Ну, заходи, расскажу вкратце, пока мой все раздеваюсь. Нитёк, бодрый, как будто бы совсем не ложился, быстро принёс из кухни тёплой воды. Попаданец рассказал о своей победе без хвастовства и опустив подробности. "Э вы оставили вексель там?" чуть ли не схватился за голову лейтенант. "На 3.000 оборов". "Ну да", подтвердил Немченко, вытираясь по данным рабом отрезом ткани. "Он же именной, я должен был пытаться обмануть банкиров". "Нет же, капитан!" Ягн удивленно и чуточку насмешливо посмотрел на своего юного командира. Вы ведь не украли его, а добыли в честном бою. После войны через тех же ростовщиков можно связаться с наследниками погибшего, какие-то родственники все равно найдутся. Они за половину суммы выкупят, правда, банкиры за посредничество четверть с обеих сторон возьмут, но это же деньги. Деньги, согласился попаданец. Прям хоть сейчас возвращайся. Нет, утром решу, что и как сделать. Ничего. Иди спать. Яган, завтра договорим. Усталость не помешала ему навестить ненадолго подругу. Имелось в мыслишко, вдруг стихия ему сегодня что-нибудь подарит. Но нет, как говорится, и сюда нет. Он не сильно расстроился, когда ушёл, что называется, с пустыми руками. Проснулся раньше, чем собирался. Шум с улицы привлёк внимание тем, что в нём явственно слышался лязг доспехов и оружия. Его бойцам собираться в поездку было ещё рано. Получается, что прибыли какие-то вооружённые гости. Не открывая глаз, он оценил свой резерв, оказавшийся полным, а после услышал во дворе знакомый голос пани Олверан. Капитан-лейтенант вызверилась на кого-то из обслуги, а в такие моменты её тон становился жутко неприятным, как в прошлой жизни Немченко у тримера коммунальщиков, которым обязательно надо было косить траву возле жилых домов с раннего утра. Пришлось вставать всё равно уже, не уснуть, это попаданец понял. "Паня, рад тебя видеть", приветствовал он свою заместительницу, с которой повстречался на лестнице. Как я понимаю, ты ко мне? Капитан, девушка улыбнулась. Майорм встать не успел. Андрей дружески пожал ей предплечье. Пойдём позавтракаем и мы обменяемся рассказами. По тебе вижу, что в верном подразделении всё нормально. Да, если не считать ещё одной попытки дезертирства. Но я с этим быстро разобралась. А ты как всегда с победами и трофеями. Ну без этого, подтвердил землянин. Часа на два придёт с мне ещё разок вас покинуть, кое-что надо доделать. За своим кровным векселем Андрей собирался отправиться, используя магию сумрачного пути, поэтому никто в сопровождение ему не нужен, и много времени его отлучка не займет. За завтраком, пока делились своими приключениями, он заметил, что между Панией и Литсорсом накануне произошла какая-то размолвка. Оба старались не встречаться взглядами. Лейтенант был к ней демонстративно почтителен, а воздушница к нему показательно пренебрежительно. Прошлая жизнь научила немчинка не влезать в разборки между супругами или любовниками. Себе дороже выйдет. Он сделал вид, что ничего не заметил. Так, готовьтесь к отъезду, я вскоре вернусь, сказал Андрей, поднимаясь из-за стола.